Совещание представителей комиссаров и комитетов 22 августа 1917 года. Керенский, приводя изданный в марте 1918 года большевиками закон о сохранении за комитетами только хозяйственных функций и о лишении их права вмешиваться в оперативно-строевую часть, иронически добавляет... Так, через кошмарный опыт крыленковского безумия, жалкие остатки армии возвращаются к контрреволюционному строю Корниловца-Керенского. Сопоставление этих двух имен производит тяжелое впечатление. По существу же вывод этот несколько преждевременный – В марте это были действительно жалкие остатки, изъеденные Керенщиной, но после жестоких поражений, понесенных большевиками зимой 1918-1919 годов, они прозрели окончательно и упразднили вовсе комитеты. Большевистский официоз известия жестоко критиковал и издевался над этим институтом. Я лично и на западном, и на юго-западном фронтах поставил вопрос прямо. Отказался от всякого взаимодействия с комитетами и пресекал, когда было возможно, те проявления их деятельности, которые шли вразрез с интересами армии. В конечном итоге попрание власти избавляло командный состав И от ответственности. Начальник без власти и без ответственности не мог вести войска к победе. «Теоретически становилось все яснее», — говорит один из виднейших комиссаров, бывший член исполнительного комитета рабочих и солдатских депутатов Станкевич, «что нужно или уничтожить армию, или уничтожить комитеты». Но практически нельзя было сделать ни того, ни другого. Комитеты были ярким выражением неизлечимой социологической болезни армии, признаком ее верного умирания, ее паралича. Но было ли задачей военного министерства ускорить смерть решительной и безнадежной операции? Великая некогда русская армия первого периода революции представляется мне в следующем виде. Родины не стало. Вождя распяли. На его место перед фронтом вышла коллегия из пяти оборонцев и трех большевиков и обратилась с призывом к армии. «Вперед на бой за свободу и революцию! Но...» без окончательного разгрома противника, — говорили одни. — Долой войну, вся власть пролетариату! — кричали другие. Армия слушала, слушала, потопталась на месте и разошлась.